Глава 58. Ну, вот и все. Говорят, перед смертью вся жизнь пролетает перед глазами. И вот жить мне осталось, скорее всего, недолго. Может быть, час, а может и того меньше. А я почему-то думаю не о своей жизни и даже не о дорогих мне людях, а о Моте. Его труп нашли в его же квартире, с пулей в башке. И лично у меня даже сомнений не возникает насчет того, кто это с ним сделал. Конечно, монгол. Этот упырь всегда действовал жестко и беспощадно. Понятия не имею, как он вышел на Матвея, как выудил из него наш старый секрет, да и, наверное, теперь уже никогда не узнаю. Но едва мод перестал быть полезен, его убрали как ненужного свидетеля. Не знаю, на что рассчитывал этот придурок, когда связывался с монголом. Думал, ему перепадет кусок от моего пирога? Или рассчитывал на милость криминального авторитета? Алчность или тупость? Или что-то другое? Не понимаю, какого хрена меня так терзает смерть Мота. Ведь получил по заслугам. За что боролся, на то и напоролся. Да и друзьями мы никогда не были. Мне, по идее, плевать должно быть на него. Особенно сейчас, когда еду на собственную казнь. Но в башке все звучит на повторе его нервный голос. Теперь осознаю, что с самого начала Мот был до усрачки напуган. Такой хороший актер или... Или его вынудили сдать на Саней. И духу не хватило мне в этом признаться... Но он намекал как мог. Такое ощущение, будто пытался невербально донести до меня правду, а я не особенно прислушивался. Если бы я не был таким самоуверенным идиотом, возможно, Таня сейчас находилась бы в безопасности, и у меня не сводило бы живот от страха за нее. Многие до ужаса боятся смерти, считают ее самым печальным исходом. А я совсем не боюсь, потому что знаю, есть вещи пострашнее, по сравнению с которыми смерть — это кайф. Свои страхи я запрещаю себе даже мысленно прокручивать, гоню от себя как можно дальше, продолжая давить на газ. До сих пор, пока равнодушный голос навигатора не сообщает мне «Вы приехали». Глушу двигатель, остановившись у обочины. Вокруг ничего нет. Просто трасса. Мимо пролетают автомобили, справа лесополоса, слева поле. Закатное солнце слепит глаза, и я уже начинаю думать, что, возможно, ошибся, забивая координаты в навигатор, от чего меня прошибает холодный пот. Но тут вновь оживает мой телефон, скрытый номер. «Алло!» «Оставляешь трубу, часы и любые другие гаджеты в тачке. Выходишь и дальше идешь вдоль дороги пешком. Тебя подберут. Вызов обрывается. Ну, вот и все. Самое страшное, что я могу даже не добраться до Дани. Сразу уехать прямиком на тот свет. Но выбора у меня все равно нет. Вся надежда только на чудо. Зная поскудный характер монгола, ему будет мало меня удавить». Почти уверен, что перед этим он захочет лично плюнуть мне в лицо и сказать, какое я ничтожество. Шагаю вдоль дороги, как и было велено. Солнце уже село, дует прохладный ветер, но мне нереально жарко. Рубашка под пиджаком вымокла от пота и противно липнет к спине. Вскоре возле меня тормозит наглухо тонированный фургон. Дверь отъезжает в сторону, и я добровольно забираюсь в его черное нутро. И почти сразу чувствую точный удар по затылку, после чего резко проваливаюсь в небытие.